Римма. Римма ехала на дачу к Юлии Игоревне Камышниковой, в девичестве Порецкой, будучи в раздрае и полнейшем недовольстве собой. «Что получается?» — думала она. «Столько лет она убила на этого несчастного Пашу Синичкина. Исполняла роль девочки на побегушках. Подай, принеси, унеси. И вот теперь, аллилуйя, наконец, дослужилась до собственных заданий». «Итак, ей поручено съездить на дачу, опросить свидетельницу. А дальше? А завтра? Так и прикажете ей бегать за Пашкой, и одновременно по его поручениям никакой доли в бизнесе Синичкин не предлагает, да и под венец больше не зовет. Хватит. Прожили они вместе едва ли не год и разбежались. Достал он ее, и, как она тогда полагала, расплевались навсегда, навеки вечные». Но нет. Прошел год в разлуке, и такая тоска обуяла, что не стерпеть. И снова ее потянуло и к работе, сыску несчастному, и, главное, к Пашке. И, как итог, опять она оказалась на тех же позициях, что и много лет назад, когда желторотой студенткой впервые постучалась в дверь с распечатанной на принтере табличкой «Детективное агентство Павел». и в результате окончила заочно юридический, а психологию любимую забросила. Второе – карьеру не сделала, гением сыска не стала, собственное дело не открыла, и, наконец, третье – мужем или хотя бы постоянным бойфрендом не обзавелась. А ей ведь уже за 30, и часики, как говорится, не просто тикают, бьют на батном». Может, вся штука заключается в том, что присушил, приворожил ее Пашка. И с ним тесно, но врозь настолько скучно, хоть плач. И все ее побочные романы мимолетные, только суррогат, тоска, замена настоящей страсти, которую может дать Пашуля. А он чудило не понимает, ревнует, бесится. Но ведь тоже от себя ее далеко не отпускает, не прогоняет, не увольняет. Хотя после той истории, когда дурак Нурлан с тюльпанчиками явился к ней в столицу чуть ли не свататься, она уверена была, что Синичкин пошлет ее далеко и надолго. Но нет, сначала держал ледяную паузу, а потом свел их отношения к взаимовыгодному сотрудничеству, хотя, может, в этот раз честнее было бы покончить с их затянувшимися отношениями. В общем, в сильнейшей неудовлетворенности самой собой и своим положением пребывала Римма. А тут еще работой. Она специально поехала на дачу к Юлии Игоревне на электричке. Намеру и смерть красна, может, хоть пассажиры своим видом и росказнями ее развлекут». Но от себя не убежишь, сидела, уткнувшись в окно, а попутчики, как и бесконечные корабейники, впаривающие свой нехитрый товар от пластыря до шариковых ручек, только раздражали. А когда слабоголосый, но чувствительный дед-гитарист с седыми длинными волосами, какой-то недовымерший КСПшник спел старинную песенку «Ты у меня одна», она чуть не разрыдалась. и сунула ему в сумочку целый стольник. А тут и Пашка позвонил. Но, как водится, в последние времена строго по делу. Просил выяснить, знала ли Юлия Камышникова-Порецкая о смертельной болезни отца. Наконец дотащились до искомой станции. Отсюда еще пару километров по проселку трюхать. Хорошо хоть пешком, не надо на автобус или маршрутку перегружаться. А она уже опаздывала. «Это фря Юлия, Свет Игоревна, назидательно приказала, приезжайте строго к двум, пока мы спим», имея в виду под «мы» своего грудничка сопливого. Правда, едва Римма вышла на проселок, как тормознула рядом с ней женщина на Киарио. Старая при старая, под восемьдесят, а туда же рулит. Высунулась с водительского сиденья, спросила бархатным преподавательским тембром. «Девушка, вы в Малиннике путь держите?» «Конечно. Подвезти?» «Буду премного благодарна». Садить Денег не возьму. Считайте благотворительность». А когда Римма на пассажирском сидении устроилась, полюбопытствовала. «А вы кому следуете?» «Да налегке. К нам тут без сумок с продуктами. Редко ходят. Магазина нет». К Камышниковым я, к Юлии Игоревне». «В гости?» «Нет, по работе». «Да? Какая же у Юльки-то работа? Сыну едва годик минул?» «Так она и не работает. Работать с ней буду я». «Да? И по какому, если не секрет, вопросу вы, Камышниковой?» «Конечно, в клиентском договоре у них с Пашкой значилось». что обстоятельства дела являются строго конфиденциальными, включая даже сам факт обращения заказчика в сыскное агентство. Но в то же время соглашение давало им право опрашивать граждан об обстоятельствах события, по случаю коего их наняли. Поэтому Римма не видела большой беды в том, чтобы сказать соседке правду. Вдруг так какой информацией владеет? Римма и выложила все, как есть». Мол, она частный детектив, расследует гибель отца Юлии Игоревны. «Да, слышала я, что они отца схоронили, но ведь он, говорят, с собой покончил». Младшая дочь Полина так не считает. «А вы его самого-то, Игоря Николаевича Порецкого, знавали?» Завязывался между ними непринужденный, практически соседский разговор. «Нет, даже и не видела никогда. Он, по-моему, сюда и не приезжал ни разу. Ведь Камышниковы эту удачу снимают. И не так давно, второе лето. А у парецкого старшего говорят, своя загородная недвижимость имелась и со всеми, что называется, пирогами. Однако туда Юльку с Костиком не зовут, потому как взять там явно ко двору не пришелся». Дама аккуратно рулила по проселку, умело объезжая ямы, и не переставала рассказывать. Римма возблагодарила небо, которое дало ей одновременно и средства передвижения, и источник информации. «А вы откуда знаете, что Константин с Игорем Николаевичем не ладили? Раз старший Порецкий даже не приезжал сюда, Юля рассказывала?» «Да, и Костик отзывался от тести, крайне скептически». Он такой, знаете ли, парень промах, взять из тех, что любит взять. И, конечно, выказывал недовольство тем, что у тестя прекрасная трехэтажная дача, однако он молодую семью с внучком-младенцем игнорирует, а им приходится ютиться здесь на шести сотках и туалет с душем на улице. А вы не помните, кстати... 8 июня в пятницу и на следующий день, в субботу, 9, Юлия и Костик, что делали? 8 июня, говорите, это как раз когда Голунова за наркотики арестовали, и демонстрации начались. Римма за политикой не следила, но порылась в памяти: Да, те выходные, что как раз перед 12 июня были. Дама слегка задумалась, а потом высказалась. «Юлька все время на даче была с Матвейкой, а Костик в Москве работал. Я еще Юлю спрашивала, когда муж появится, а она отмахнулась. Сказал, что поздно. И в ту ночь с пятницы на субботу приехал он только под утро. Я не спала, знаете ли, старческий сон недолог». В окошко выглянула. около пяти утра было, уже солнце встало. А он как раз подкатывает, ворота открывает. Точно, в ночь на субботу, 9 июня дело было. «Значит, если Порецкого убили, — подумала Римма, — у Костика хватило времени замести следы и добраться до дачи». Он ей как-то априори не нравился, этот Костик. Они подъехали к воротам, ведущим на дачные участки, которые никем не охранялись. Римма вышла, открыла их, а потом затворила. Дачный поселок оказался из разряда беспонтовых. Наделы по шесть соток, бревенчатые избы, дощатые веранды. Газа нет. За заборами наливаются яблони. Деловито трусит впереди машины бездомная собачонка. Водительница остановилась. — Вот дом, что Камышниковы снимают, — кивнула через улицу. — А я здесь живу напротив. Если будут еще вопросы, милости просим. — О, как неожиданно! В рифму получилось! Вопросы, милости просим! — Большое спасибо, что подвезли. Римма была благодарна шоферше с ее старческой болтливостью и ригидностью. Она спросила ее телефон и выманила разрешение позвонить, если вдруг понадобится Тепло попрощалась со старушкой и помогла ей раскрыть ворота, ведущие к ней на усадьбу Потом перешла через устланную летней пылью улицу и подошла к калитке напротив Бревенчатый старый дом с наличниками украшали довольно новая терраска и высокое крыльцо Подле крыльца стояла детская коляска. В ней самозабвенно дрых младенец. Рядом были вкопаны деревянный стол и лавочка, на которой сидел, уткнувшись в телефон, довольно молодой парень с залысинами. Чтобы не разбудить ребеночка, Римма сама отомкнула калитку и подошла ближе. Парень поднял на нее лицо, затуманенное виртуальными битвами, и неприязненно буркнул. «Вы кто?» выглядел он не слишком любезным, маленькие колючие глазки залысины тонкие губы, огромные кулаки татуировка на левом предплечье языки синего пламени. я юля кротко молвила девушка детектив мы договорились о встрече, она дома зачем она вам Римка не стала скрывать. «Я из сыскного агентства, и мы расследуем обстоятельства смерти вашего тестя, Игоря Николаевича Порецкого». «Да? Разве он не сам себя?» Костик сделал неприятный жест, вроде как по шее полоснул и глаза закатил. «Ваша свояченица, Полина, считает, что нет». «И вы что же?» — парень делано усмехнулся. «Подозреваете нас?» «А надо?» Римма, не отрываясь, уставилась в его переносье, и мужчина не выдержал, отвел глаза. «Да, кстати, о подозрениях. А вы где были той ночью, когда умер ваш тесть? С пятницы седьмого на субботу 8 июня?» «Вообще это не ваше дело. И я вас сюда не звал вынюхивать и выслеживать». «Почему бы вам не ответить, если вы не занимались ничем предосудительным?» — кротко проговорила Римма. «Не собираюсь я тут перед вами исповедоваться!» «Ишь, нашлась следовательница!» Парень резко вскочил и с криком «Юля! Юля!» бросился в дом. От возгласа дитятка в коляске, ангельски спавшая, сердито заворочилась, сморщила носик и собралось уже заплакать. Римкины материнские инстинкты сработали неожиданно быстро. Она запричитала тихонечко «ч-ч-ч-ч» и принялась качать коляску. Ребеночек сделал еще две-три крайне недовольные гримасы, но глаз не открыл и снова отлетел в глубокий сон. Костик больше не появлялся, однако по ступенькам крыльца спустилась гранд-дама. Наверняка сама Юлия Игоревна. Она была похожа на свою младшую сестру, однако выглядела старше ее не на семь лет, как по метрикам, а на все семнадцать. и при этом была на целую голову выше и килограммов на тридцать солидней. Могучие руки, огромные бедра, налетая грудь. Не говоря ни слова, она перехватила у Римки рычаги управления, то бишь ручку коляски, и сделала пару-тройку мощных качаний, чтобы загнать свое чадо в более глубокий сон. Римма попросила ее присесть и рассказать подробней об отце. Юля уселась на лавочку и, в принципе, поведала то же, что и младшая сестра вчера. Смерть матери, глубокая депрессия, постепенное счастливое возвращение к активной жизни. Осведомилась девушка-сыщикой с о том, не появилась ли в жизни отца другая женщина. Ответ оказался отрицательным. Спросила, знает ли Юлия о смертельном заболевании родителя – Та пораженно воскликнула «Никогда не слышала! Кто это вам сказал? Откуда информация?» А потом началось интересное. Римка осведомилась, правда ли, что ее покойный отец не любил мужа Костю, и наоборот. Молодая толстуха начала юлить в стиле «Нельзя не сознаться, но и нельзя не признаться». «Я бы не назвала их отношения идеальными, но в то же время они оба всегда сохраняли рамки приличия и всякое такое бла-бла-бла. А ссора на прошлый Новый год? О, она и про это вам поведала. Я вам скажу так. Чего только не бывает в семьях. Люди ссорятся, потом мирятся. Так значит, ваш Константин и Игорь Николаевич впоследствии примирились. Можно считать, что так». «А где были вы лично в ночь смерти вашего батюшки?» «Где я могу быть?» «Здесь, на даче, с Матвеем». «А супруг ваш Костик тоже?» «Да, а, говорят, он в тот день, а именно 8 июня, в субботу, появился здесь лишь под утро». И тут внутри дома что-то загрохотало, загремело, обрушилось, и на крыльцо выскочил Костик. В руках он держал ружье, натурально, одноствольную винтовку. Дуло он направил прямо в лоб Римме. Руки его от злобы тряслись. Девушка в панике приподнялась, прикрывая лицо и грудь сумочкой. «А ну, пошла вон отсюда!» — звенящим голосом обрушился на гостью Костик. «Явилась тут! Вынюхивает! Высматривает! А ну, убирайся! Немедленно!» «Костя, тише, тише! Ты Матвея разбудишь!» Однако в словах Юлии Римка не заметила ни противления столь нелепой и дикой выходки супруга, ни осуждения. Напротив, звучала в них затаённая гордость по отношению к столь лихому рубаке. «Это нападение!» — спокойно, насколько могла, — сказала частный детектив. «Я сейчас полицию вызову!» «Вы незаконно вторглись на наш участок!» — заорал вооруженный муж. «Вы нарушили неприкосновенность нашей собственности! Я могу стрелять без предупреждения!» Тут от воплей отца пробудился, наконец, малыш. И, в свою очередь, тоже заорал. Римма подхватила сумочку и боком, не спуская глаз с наставленного на нее ружья, кинулась к калитке, растворила ее и буквально бросилась на утек. Пробежала без оглядки целую улицу, а когда миновала въездные ворота, выхватила телефон «Звонить в полицию». Пусть накажут мерзавца. Пусть хотя бы проверят, есть ли у него разрешение на оружие. Надлежащим ли образом он его хранит. В сейфе? В каком сейфе? Откуда? В съемной избе? Сейф. Но потом здраво подумала. Пока участковый сюда доедет... Плюс два часа, как минимум. Да пока начнется разборка. А кто вы такая? А что здесь, на моей земле, делаете? Ах, вы частный детектив. А где ваше удостоверение? А договор на оказание услуг? Словом, тфу, ничего, кроме геморроя, она себе не наживет. Да и рабочий день будет потерян. И тогда она набрала Пашку. «Что такое, Синичкин?» — заорала она на начальника. «Не, ну правда, я уволюсь завтра же!» «Куда ты меня все время посылаешь? Почему, как урод какой-нибудь, так к нему все время еду я? Почему не ты, мужик и хозяин соскного бизнеса, с ним разбираешься, а я?» «Подожди, моя хорошая!» — вдумчиво произнес Павел Сергеевич. Ее порадовало, что она хорошая. Тебя неласково свидетели встретили? Еще как неласково. Ружье наставлял. В голову целил гад. Костик этот. А кому б еще? Но ты жива-здорова? Слава Богу, да. Ладно, я этому костику врежу. Хочешь? Врежешь? Как? Морально или физически? А ты как предпочитаешь? Физически и посильнее. Только не насмерть, а то носи тебе потом передачи. Сделаем. — А ты лучше уматывай оттуда по добру по здорову. Умотала уже. А от тебя, Синичкин, я уволюсь. Вот ей-ей, уволюсь. Ладно, Римма Батьковна, не горячись. Отплатим мы мерзавцу. Найдем способ и отплатим. После разговора с боссом настроение у Риммы несколько улучшилось. Что ни говори, умеет Синичкин работать с персоналом. Хотя такового в агентстве одна только Римка. Почти бегом девушка преодолела неближний путь, проселок от дачного поселка до станции. Ей даже показалось, что она управилась быстрее, чем они тащились, подскакивая на ухабах в машине вместе с радушной бабушкой-соседкой. Девушка не замечала летних красот в виде опушки леса, поля, заросшего васильками, и нагромождение сливочных облаков над дальним лесом. «Слава Богу, вот и станция». Однако ближайшая электричка до Москвы ожидалась только через 45 минут, и в магазине на площади «Кто Римку осудит» после пережитого она взяла мерзавчик коньяку, колу и чипсы. Ей явно требовалось успокоительное, да и мусорную еду она себе разрешила. Подумала, вот так ведешь-ведешь Зош. а потом уложит тебя в одночасье какой-нибудь псих вроде Костика. Пожалеешь ведь в последнюю минуту, что даже чипсами с колой напоследок не побаловалась». На одинокой лавочке на платформе Римма влила шкалик коньяку в колу, с грохотом закинула пустую бутылочку в урну и стала не спеша прихлебывать коктейль, заедая его мусорной, но такой вкусной едой. Спустя пару минут вернулось самообладание, напряжение отпустило. И солнце засветило как-то ярче, и ветерок задул, принося летние ароматы леса. — Мерзавец все-таки этот Синичкин, — подумала Римма после коньяка довольно благодушно. — Когда же и чем кончатся наши с ним долгие и зловредные отношения?